Мартышайка. Мамочка-фея и история с мартышками. Однажды я сидела и смотрела, как мама брала урок волшебства по видеомагосвязи у Финеллы, своей феи-наставницы. Она разучивала погодное заклинание «Ливень-вызывайка», поэтому я сидела под зонтиком. И мамочка-фея тоже сидела под зонтиком, только волшебным, который парил над ее головой сам по себе». И мне тоже ужасно захотелось иметь вот такой парящий волшебный зонтик. Чтобы прекратить дождь, вы можете использовать множество разных заклинаний, объясняла Финелла мамочки-фии с компьютерного экрана. Например, можете попробовать нормаляйка, код 452. Очень полезное заклинание. Мамочка-фия набрала 452 на своем магопульте, и произнесла «Нормаляйка!» И дождь сразу же прекратился. Когда мамочка-фея закончила урок и снова стала обычной мамой, я тяжело вздохнула. Мамочка внимательно посмотрела на меня. «Что случилось, Элла?» — спросила она. «Мне надоело быть будущей феей», — сказала я. «Я хочу быть настоящей феей и творить настоящее волшебство, чтобы всем было хорошо». Мамочка засмеялась. «Так думают все маленькие будущие феи», — сказала она. но ну не расстраивайся, у тебя еще все впереди. А сейчас что бы нам такое сделать, чтобы тебя развеселить?» «Может, пойдем покатаемся на роликах вместе с Ленкой и Томом?» — сказала я. «Они сегодня встречаются в парке». «Ох, солнышко мое!» — покачала головой мамочка. «Боюсь, никак не получится, ведь мы сегодня приглашены на обед к папиному начальнику, мистеру Ли. Но это тоже будет очень весело». Я не очень-то ей поверила. И тут в комнату вошел папа. «Пора собираться в гости», — сказал он. «Не забывайте, нам очень важно произвести на мистера Ли хорошее впечатление, поэтому все должно выглядеть на пятерку». Вот уж теперь я точно знала, что ничего весёлого в этих гостях не будет. Я надела своё самое нарядное платье, а мамочка взялась меня причесывать. Она хотела заплести мне косички с лентами, но Олли всё время дёргал её за руку, поэтому она то и дело выпускала из рук нужную прядь. «Олли, веди себя хорошо!» — сказала я, хотя вряд ли Олли знал, что такое «хорошо». «Ну что?» — сказал папа, торопливо подходя к нам в своей лучшей рубашке и синем галстуке в горошек. «Все готовы. Тогда садимся в машину!» Мамочка потянулась за лентой и снова выпустила из рук мою косичку. «Ой-ой!» — сказала она. «Кажется, без помощи волшебства мне не обойтись». Она трижды топнула ногами, Хлопнула в ладоши, покрутила попой, произнесла маршмеллоу и... Пуф! Сделалась феей. Когда мама превращается в мамочку-фею, она выглядит так же, как всегда, только еще красивее. Солнечные блики играют на ее крыльях, ее платье искрится, а серебряная корона на ее голове ярко сияет. Мамочка-фея взмахнула своим магопультом, набрала кот, блип-блип-блоп, и произнесла «Косы-заплетайка!» В следующее мгновение мои волосы оказались заплетены в две самые аккуратные, самые красивые косички, какие мне только доводилось видеть, а на их концах красовались алые шелковые банты. «Мамочка-фея!» — воскликнула я. «Они просто чудо! Ты такая молодчина! Папочка, смотри на мои косички!» Но тут я взглянула на папу, И засмеялась. «Обычно у моего папы короткие каштановые волосы, но сейчас у него были две длинные каштановые косы с розовыми бантами. Я еще никогда не видела папу с косичками, и с розовыми бантами тоже. И у мамы теперь тоже были длинные косы, и даже у Олли. В общем, мы все оказались с косичками». «Что?» — в ужасе вскричал папа, увидев свое отражение в зеркале. «Что ты со мной сделала? Я выгляжу, как девчонка!» «Ой-ой!» — сказала мамочка-фея. «Ума не приложу! Как это получилось? Я уверена, что использовала правильное заклинание». Она быстро пролистала меню заклинаний в своем магопульте, потом кивнула и сказала «Ага, вот оно!» А потом набрала код и произнесла Причесайка. И наши волосы в вмиг стали нормальными, такими же, как были всегда. Но папа продолжал хмуриться. «Этот обед для нас очень важен», — строго сказал он. «И я хочу, чтобы он прошел гладко. Поэтому на сегодня я объявляю особое правило — никакого волшебства». «Никакого волшебства?» совсем переспросила мамочка-фея. «Совершенно верно!» сказал папа очень серьезным голосом. «Никакого волшебства! Совсем!» За все время, что мы ехали до дома мистера Ли, мамочка ни разу не притронулась к своему магопульту. Даже когда наш навигатор испортился, и мы заблудились, мамочка не стала искать нужное заклинание, а просто спросила дорогу у одной приятной дамы на улице. Дом мистера Ли оказался очень большой. А сад при нем был просто огромный, а в его дальнем конце виднилась небольшая роща. Пока папа и мистер Ли разговаривали, миссис Ли повела нас с мамой и Олли посмотреть их сад. Позади дома мы увидели деревянную жердочку для птицы, но на ней никого не было. «У вас что, есть ручная птица?» — спросила я. И тут миссис Ли вдруг часто заморгала, и ее глаза наполнились слезами. «Ой-ой!» — встревожилась мамочка. «Миссис Ли, с вами все в порядке? Что случилось?» «У меня есть попугай по кличке Бен», — сказала миссис Ли. и «Я его очень люблю, но он взял и улетел, не знаю почему. Он раньше никогда так не делал. Наверное, ему стало у нас скучно». «Вид у нее сделался совсем грустный». «Наверное». Я больше никогда его не увижу. Миссис Ли высморкалась, покачала головой и отправилась на кухню готовить обед. Я уже чувствовала, какие оттуда доносятся вкусные запахи. И подумала, что миссис Ли очень славная, и мне стало её очень-очень жалко. Если бы у меня был ручной попугай, я бы тоже горевала, если бы он вдруг улетел. «Не хочешь во что-нибудь поиграть, Элла?» спросила меня мамочка. «Нет», — сказала я, — «я хочу найти для миссис Ли её попугая». «Верно», — сказала мамочка, — «я тоже. Пойдём, поищем его». Мы осмотрели в саду все клумбы и деревья, но попугая нигде не увидели. А потом мы поглядели на рощу в дальнем конце сада. «Может быть, Бен где-то в той роще?» — сказала я, — «но мы никогда его там не найдём». «Даже и пробовать не стоит», — кивнула мамочка. «Без волшебства тут не обойтись». «Но ведь папа сказал никакого волшебства», — напомнила я. «Знаю», — согласилась мамочка и немного поразмыслила. «Но думаю, он имел в виду никакого волшебства, если только не придется искать пропавших попугаев. Обещаю». Я буду очень осторожна. Никто ничего не узнает. «Мамочка, а можно я тоже сделаю что-нибудь волшебное?» Попросила я. «Ну, пожалуйста!» Мамочка улыбнулась. «Боюсь, села это никак невозможно. Но ты можешь побыть моим главным помощником. Прежде всего, следует убедиться, что нас никто не видит». Я очень внимательно огляделась по сторонам, но мы тут были совсем одни. Тогда мамочка трижды топнула ногами, хлопнула в ладоши, покрутила попой, произнесла маршмеллоу и пуф! Сделалась мамочкой-феей. Она набрала код на своем магопульте, блип-блип-блоп, и произнесла «Бена-попугайка! Отыскай-ка! Полетай-ка!» И крепко схватила меня за руку. В следующий миг мы взмыли в воздух и полетели. До этого я еще никогда не летала и теперь чувствовала, какой, оказывается, холодный воздух и как он громко свистит в ушах. Земля оказалась далеко-далеко внизу, так что я изо всех сил держалась за мамину руку. Мы полетели прямо к роще и приземлились под деревьями, а потом услышали чей-то громкий скрипучий голос «Цвик!» «Попугай там, на дереве!» — сказала я. «Мы нашли его! Но как нам теперь его достать?» «Его ни в коем случае нельзя спугнуть!» — сказала мамочка-фея. «А не то он опять улетит!» «Давай я подлечу к нему медленно и осторожно и попробую изловить его!» Она стала плавно подниматься в воздух, а я смотрела на нее. Тут я снова услышала тот же звук — «Цвик!» «Бен меня заметил», — сказала мамочка-фея с высоты, «и перелетел на другую ветку». «Вот ведь вредный попугай!» «Элла, на этот раз вся надежда на тебя. Ты готова помочь мне?» «Да», — сразу же сказала я. «А что мне нужно делать?» «Думаю, тебе следует взобраться на дерево. Тогда попугай окажется между нами, и мы сумеем его поймать». Я задрала голову и поглядела на дерево. Оно было очень высокое, с широкой раскидистой кроной. «Не бойся, Элла», — сказала мамочка-фия, и ее глаза заблестели. «Я помогу тебе волшебством. Тебе ведь понадобятся суперсильные ноги». «Здорово», — сказала я, очень обрадовавшись. «Может, я пока и не могу творить волшебство заклинаниями, зато я могу помочь маме поймать Бена» и принести всем пользу». Мамочка-фея набрала код на своем магопульте «Блип-блип-блоп» и крикнула выше залезайка Я поглядела на свои ноги. Вдруг они уже изменились. И они в самом деле изменились и стали бурыми и очень-очень мохнатыми. Тогда я поглядела на свои руки и увидела, что они тоже стали бурыми и мохнатыми. «Что?» «Кто это со мной? Может быть, я уже и вовсе перестала быть девочкой?» Потом я поглядела на мамочку-фею и вскрикнула, потому что она превратилась в мартышку. «Что же это значит? Что я теперь тоже выгляжу как мартышка?» Олли таращился на нас снизу большими голубыми глазами. «Мамочка-фея!» — сказала я очень мартышкиным голосом. «Ты превратила нас обеих в мартышек!» «Ой-ой!» сказала мамочка-фея тоже мартышкиным голосом. «Ума не приложу! Как это получилось?» Она сбросила вниз магапульт перепрыгнула с ветки на ветку и повисла на хвосте. «Эй, смотри, как я теперь умею!» «Я тоже хочу так попробовать!» сказала я. «Мартышайка!» Я тоже прыгнула на соседнюю ветку, и мы вместе закачались на собственных хвостах. Я вскарабкалась на самую верхушку дерева и осмотрела сверху всю рощу, но попугая Бена нигде не было видно. Тогда я перескочила на соседнее дерево и снова закачалась на хвосте. Быть мартышкой оказалось очень весело. А потом мы вдруг услышали звон колокольчика, и я ахнула. «Мамочка, это звонят к обеду!» — сказала я. «Скорее преврати нас обратно в людей!» «Но куда же подевался мой магопульт?» сказала мамочка-фея. «И где Олли?» И тут мы его увидели. Олли уползал прочь из рощи, сжимая в руке мамин магопульт. «О, нет!» воскликнула мамочка-фея. «Скорее, давай его догоним!» Мы помчались следом за Олли, хватаясь нашими мартышкиными лапами за ветки, и мамочка-фея уже почти догнала его, как вдруг из-за деревьев, показалась миссис Ли. Мамочка-фея сразу нырнула в кусты и потянула меня за собой. Я никак не могла отдышаться и очень боялась, что миссис Ли нас заметит. «Привет, молодой человек», сказала миссис Ли, обращаясь к Колли. «И что же это вы делаете здесь в полном одиночестве?» Она огляделась, высматривая нас с мамой, но мы по-прежнему прятались в густых кустах. «Гизи, Гизи, Гизи!» — сказал Олли и показал пальчиком на кусты. Но миссис Ли не поняла, что он имел в виду, а я про себя очень порадовалась, что Олли еще не умеет говорить. «Какой хороший телефон!» — сказала миссис Ли, забирая магопульт у Олли. К счастью, он сам собой отключился и теперь выглядел как самый обычный телефон. «Должно быть, его обронила твоя мама». «Пойдем-ка лучше обедать!» И она унесла Олли туда, где в саду уже стоял накрытый стол. Мы с мамочкой-феей посмотрели друг на друга. «Вот Что же нам теперь делать? Мы — мартышки, а мамин магопульт у миссис Ли!» «Нам нужно непременно вернуть магопульт!» — сказала мамочка-фея. «Иначе мы так и останемся мартышками навсегда!» «Элла, держись за мной и не отставай. А если кого-нибудь встретим, притворись настоящей мартышкой. То есть види себя, как нормальная обезьяна. Безобразничай, шали и никого не слушайся». «Безобразничать и никого не слушаться? Нарочно?» – переспросила я. «Да». Сказала мамочка-фея, и ее мартышки на глаза блеснули. «На этот раз можно безобразничать, сколько тебе захочется». Мы осторожно прокрались через сад и подобрались к обеденному столу. Миссис Ли первой заметила нас и вскрикнула. Мамочка-фея запрыгнула прямо на стол. «Ух-ух-ух, ах-ах!» — закричала она, швырнув в Ли куском рулета. Потом она сунула свои мартышкины пальцы прямо папе в нос. И тот вскочил и отбежал от стола. Мистер и миссис Ли громко вопили. Я тоже запрыгнула на стол и завизжала, а потом стала бегать среди еды и приборов. Я потеребила волосы миссис Ли и показала ей язык. Потом мистер Ли вскочил и попытался меня поймать. «На помощь!» — закричала миссис Ли. «Откуда взялись эти обезьяны? Может быть...» «Сбежали из зоопарка?» «Или из цирка?» Сказал мистер Ли. Я раскидала по всему столу салат. Оказывается, это очень здорово быть мартышкой и в волю безобразничать. А потом я обратила внимание на папу. Он смотрел прямо на меня. А потом перевел взгляд на лежащий на столе магопульт. А потом на мамочку-фею. Он понял, что мартышки — это мы. Ух-ух-ух, а-а-а, сказала я ему И показала своей мартышкиной рукой на магопульт Этим я хотела сказать Папочка, скорее дай мне магопульт И папа сразу меня понял Он взял магопульт и замахал им на мамочку-фею Как будто пытался прогнать ее со стола Кыш отсюда, несносная мартышка, сказал он Убирайся Мамочка-фея выхватила у него магопульт и убежала «Эта обезьяна украла ваш телефон!» — заволновалась миссис Ли. «Не беспокойтесь, пожалуйста», — сказал папа. «Сейчас я ее догоню». Мы с мамочкой-феей побежали к роще, а папа погнался за нами. Вид у него был очень сердитый. «Я же сказал, никакого волшебства!» «Я думал, мы договорились. Я всего лишь хотел провести приятный, самый обычный обед в гостях. А теперь взгляните на себя. Вы обе выглядите как мартышки!» «Мне очень жаль, что так вышло», сказала мамочка-фея. «Мы просто хотели вернуть миссис Ли ее любимого попугая, который улетел. Сейчас я превращу нас обратно. Никаких проблем!» Она взмахнула своим магопультом, набрала код... Блип-блип-блоп, и произнесла «Размартышайка». Я сразу почувствовала, что заклинание сработало. Мои мохнатые ноги лишились шерсти, и я стала расти все выше и выше, намного выше и вдобавок толще. «Что?» — вскрикнул папа. Я глянула вниз и ахнула. «Да уж, я перестала быть мартышкой». Я стала слоном. И мамочка-фея тоже. У меня появился хобот я огромные толстые ноги. Я сорвала хоботом яблоко из дерева и протянула его папе. А что, возможно, быть слоном тоже весело. Но потом мне стало немного не по себе. Что если мамочка не сможет превратить меня обратно в девочку, и мне придется навсегда остаться слоном? «Ведь тогда я не смогу ходить в школу. Если я сяду за парту, стул сразу сломается». «Нет», — решила я. «На самом деле я совсем не хочу быть слоном». «Мамочка-фея!» — сказала я хоботным слоновьим голосом. «Используй какое-нибудь другое заклинание!» «Ой-ой!» — сказала мамочка-фея, и голос у нее тоже оказался слоновий и хоботный. «Простите, пожалуйста!» «Дайте-ка я еще разок попробую!» Она попыталась набрать хоботом другой код, но уронила магопульт. «Оказывается, это не так уж просто!» Сказала она. «Как только слоны совсем справляются!» «Они не занимаются волшебством!» Со вздохом сказал папа, снова подавая мамочке феи магопульт. На этот раз ей все же удалось набрать код «Блип!» «Блип! Блоб!» «Расслоняй-ка!» протрубила она. Волшебство снова сработало. Я становилась все ниже и ниже. Я больше не была слоном. Но и девочке из меня тоже не получилось. Я стала пингвином. И мамочка-фея тоже. «Пингвины?» — сказал папа, глядя то на меня, то на маму. «Пингвины?» «Вы что, серьёзно?» «Ума не приложу, как это получилось?» Сказала мамочка-фея пингвиньим голосом. Я хотела подбежать к мамочке феи но выяснилось, что я могу только неуклюже ковылять в перевалку. «Нет, я совершенно точно не хотела быть пингвином, а ведь тогда мне придётся всё время жить на снегу и питаться одной только рыбой ау -у -у", Услышала я голос миссис Ли которая шагала к нам через рощу. «Куда вы пропали? С вами все в порядке?» Мы поглядели друг на друга. Быть мартышками пусть и весело, но все же не очень хорошо. А пингвинами еще хуже. «Мои заклинания не работают», — пожаловалась мамочка-фея папе. «Я не знаю, что делать». И тут мне пришла в голову идея. «Мамочка-фея!» — начала я. Но папа сказал, «Элла, не сейчас». «Но я знаю, какое заклинание нужно использовать», — сказала я. Они с мамочкой-феей обернулись и уставились на меня. «Ведь есть заклинание «Нормаляйка», — сказала я. «Код 452, помнишь?» «Да», — воскликнула мамочка-фея. «Какая прекрасная мысль!» Она взмахнула своим магопультом, Нажала ластой кнопки 4, 5, 2 и произнесла «Нормаляйка! Пожалуйста, ну пожалуйста, с работой!» Я сразу почувствовала, что становлюсь больше и что на голове у меня снова появляются волосы вместо перьев и что мои ласты превращаются в руки, а клюв в нос. Я снова сделалась девочкой! «Какое счастье!» — сказал папа. Он притянул к себе меня и мамочку-фею и крепко-крепко нас обнял. «А теперь давайте договоримся. Больше совсем никакого волшебства!» «Элла, ты просто великолепная будущая фея», — сказала мамочка-фея. «Ты спасла всех нас!» На душе у меня было легко и весело, ведь я всем помогла. «Какое счастье, что у нас есть Элла!» «Сказал папа и снова крепко-крепко обнял меня». «Ну а теперь мы можем пообедать, как нормальная, обычная семья, хотя бы один разочек». «Конечно», сказала мамочка-фея, «карамельное яблоко». И она снова превратилась в самую обычную маму. Как раз в этот миг из-за деревьев вышла миссис Ли и очень растерялась, увидев нас всех вместе». «А, так вот где вы все!» — сказала она. «Что тут у вас происходит?» «Ам...» — сказала мама. «Ну...» — сказал папа. «Цвик!» — раздалось откуда-то сверху. И из дерева слетел попугай Бен с красно-синим оперением. Он подлетел прямо к миссис Ли и уселся ей на плечо. «Бен!» — вскричала миссис Ли. «Вы нашли моего Бена!» «Спасибо вам большое!» Она погладила попугая по яркой голове, а он нежно потерся об нее клювом. «А теперь пойдемте обедать», сказала она нам. «Вы заслужили угощение!» И мы пошли обратно к столу и сели рядом с мистером Ли и Олли. «Вы ни за что не поверите», сказал мистер Ли. «Но пока вас не было, к нам в сад забежали две мартышки». «Не может быть!» — воскликнула мама очень удивленным голосом. «Неужели самые настоящие мартышки?» «Да!» — подтвердила миссис Ли. «Очень озорные и непослушные. Они страшно безобразничали, но все же с ними было весело. Мне очень жаль, Элла, что ты их не видела. Но, может быть, они еще вернутся? Ума не приложу. Откуда они могли здесь взяться?» «А я очень надеюсь, что они никогда не вернутся», — сказал папа, улыбаясь мне. «Лично я вполне могу обойтись без всяких историй с мартышками». И тут Бен перелетел мне на плечо. У него оказались очень острые коготки, но мне было приятно чувствовать их. Это было очень забавно — сидеть с попугаем на плече. Я-то думала, что этот обед в гостях будет скучным, Но он получился очень даже веселым, и я никак не могла дождаться, чтобы поскорее рассказать Ленке и Тому про попугая. Может быть, однажды у меня тоже будет ручной попугай, и мы будем вместе играть с ним в пиратов или в прятки. «Пожалуй, я куплю Бену какие-нибудь игрушки для попугаев», сказала миссис Ли. «Тогда он не будет скучать и больше не улетит». «Цвик!» — сказал Бен прямо мне в ухо. И посмотрел на меня, словно удивляясь, почему я больше не мартышка. После обеда я немного порисовала в своем альбоме. Я изобразила Бена с красными и синими перьями на верхушке дерева. Рисуя, я вспоминала о том, каково было оказаться мартышкой с мохнатыми ногами и руками. И о том, каково быть слоном с длинным серым хоботом и пингвином с короткими ластами. И еще... Я думала о том, что все-таки на самом деле больше всего мне нравится быть девочкой.